Глава 21 В Ифли была очень сильная группа поэтов. Во главе этой группы был Павел Коган. Строчка одна, которая выражает всю его сущность. А строчка такая «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Вот он был очень резкий, горячий, страстный, вспыльчивый и очень нам казался невероятно талантливый. К этой же группе принадлежал Сергей Наровчатов, который стал потом, к сожалению, казенным официальным после войны Поэтому В то время был немыслимой красоты, такой голубоглазый викинг, и писал тогда очень хорошие стихи. Вот был еще такой Сави Гудзенко, сюда принадлежал. И вот нашего Дезика Кауфмана, он в дальнейшем Самойлов, они приняли с его плотниками, оплаху, который написал, знаменитый сценарий, написал еще в девятом классе, вот они его приняли с распростертыми объятиями. Они, так сказать, противопоставляли себя вот старшему поколению, который, по их мнению, писал слишком бытовые стихи. В аспирантуре в время учился Твардовский и Симонов. Вокруг них где-то вертелся Долматовский. Симонов своими пичу, лирическими пятью страницами. Очень им был и в широких массах наиболее популярный. Доматовский был тогда очень популярный. И вот наши эти молодые ифлийцы дали им бой. И был знаменитый вечер почему-то в юридическом институте такой как бы поединок поэтов двух направлений двух поколений. Полным-полно было народу, стояли во всех проходах. Молодежь чувствовала, что это что-то важное очень, что это отвоевание каких-то своих новых позиций, что можно в этой же системе как-то гораздо серьезнее и глубже работать. В те годы к поэзии был гораздо больше интерес, чем потом. Хорошо знали и читали Пастернака, Асеева, Кирсанова. Я думаю, бригада Маяковского, которая в свое время ездила по заводам и повсюду выступала, утвердила этот интерес к стихам, действительно кинула стихи в широкие массы. Стихи эти были очень связаны с борьбой, с общей жизнью того времени. Думаю, если бы сейчас Бродский поехал читать стихи по заводам, такого интереса бы не было. Может, сказывалась и стена, ограждавшая нас от Запада, ведь никаких притоков той культуры не было. В общем, интерес к культуре, к проявлениям духа тогда, безусловно, был. Но вот в 37-38-м воцарилась некая успокоенность, и ефлийская группа поэтов восстала против этого. И этого же явления была организация театральной студии. Вот Театр имел успех, театр нравился, но как бы тоже молодежь театральная считала, что есть какой-то застой. Классику много тогда стали играть. МХАТ был в кризисе, он с годами погрузился в своего рода академизм. Театр Мейрхольда закрыли, потому что искусству навязывалось куцое жизнеподобие, над которым Мейрхольд от души издевался. Надо сказать, что Станиславский, невзирая на страх перед Сталиным, позвонил Мейрхольду в тот же вечер, как только закрыли его театр, и предложил работать в МХАТе. Тогда об этом отважном поступке говорила в полголоса вся Москва. Молодой актер плутчик и молодой драматург Алексей Арбузов попытались создать театральную студию. Они считали, что профессиональные актеры, даже из актерских училищ не годятся. Что свежая волна, живая жизнь может прийти только от ребят, ещё ничего не начавших в театре. Только любовь к театру, больше ничего. Это было какое-то желание подстегнуть Тот энтузиазм комсомольский, который, очевидно, уже немножко угасал. Задумано это было так, что каждый придумает себе образ, кем бы он хотел быть, и напишет такую заявку на свою роль. А потом группа более литературных ребят должны были вот все эти заявки соединить в единый сюжет. И так родился спектакль, который назывался «Город на заре». Которая рассказывала о том, как группа комсомольцев переехала в тайгу и начала строить свой город. Все недоедали, были плохо одеты и безраздельно преданы театру. Коля Потемкин работал токарем на заводе. У него были светло-голубые глаза, льняные волосы. Он потрясающе играл кулацкого сына. Он стал бы, вероятно, большим актером, если бы не погиб на войне. Саша Гинзбург. Позже он стал знаменитым поэтом, Александром Галичем ради этой никому неизвестной трупы бросил школу МХАТа. Играл одного из начальников стройки, чересчур требовательного к своим подчиненным. подразумевалось, что он троцкист. Сева Багрицкий был маленького роста, с чёрными черными глазами, длинноволосый лохматой. Его отец, поэт Эдуард Багрицкий, к тому времени умер, а мать, сестра жены Бабеля, была арестована. Для Сева, оставшегося сиротой, театр заменял дом. Вместе с Сашей Галичем они составляли окончательный текст и писали слова песен. Аня Богачева была дочкой прислуги. Угловатая, с большими грустными глазами девочка в дырявых черных чулках. Она играла роль молодой рабочей, приехавшей из глубинки строить город своей мечты и в итоге вышла замуж за Алексея Арбузова. Еще были Исай Кузнецов, будущий знаменитый драматург, и Зиновий Герт, Зяма, игравший такого одновременно романтического и комического персонажа, немножко в духе Вудялина. Слух о том, что вот ребята сами что-то создали, написали, сыграли, довели до конца, как-то необычайно взволновала молодежь в Москве. Брали, просто с атаки вот врывались туда и были изумительно живы. Вот другого слова я не найду, чтобы сказать. Это были живые спектакли. Это было искреннее, человеческое слово сказанное. Я услышала про этот театр, про эту студию. Это было не театр, это была студия. И стала к ним ходить. Причем пришла и сказала, что вот мне это все интересно, я хочу поглядеть поближе. Я была не одна, было несколько человек. Вот эти ребята, которые ходили... Туда назывались апричниками. Оприч... Мы просто ходили, сидели на репетициях. Я туда привела ифрийских поэтов, думая, что вот это как бы явление одного типа, то есть попытка вдохнуть новую живую жизнь в несколько уже обвечавшие комсомольские идеалы, культуру, которая осела как бы. Но, к сожалению, слияние не получилось – И я даже понимаю, почему. Просто поэты были более на высоком уровне, как бы. Были слишком сложны для этих ребят, которые были примитивны. Но очень искренне, очень... Они, многие из них жили за городом, они почти не спали. Они ездили на этих электричках, на... И все, что было в студии, было святым. Это был настоящий какой-то культ этой студии. И тогда я решила, что об этом надо написать, чтобы это узнали шире гораздо. И я пошла в московский комсомолец. Там сидел такой пожилой господин по фамилии Кернгауз. Он меня спрашивает, этот Кернгауз: а вы от кого? Я говорю, ни от кого. Ну, то есть кто вас писал? Я говорю, да никто меня не присылал. Как вы пришли? Я говорю, ну просто взяла и пришла. А вы писали? Я говорю, нет, никогда не писала. А почему вы думаете, что вы сумеете написать статью? Я говорю, а вы, я напишу, а вы прочтете». И вот вы решите, могу ли я написать или не могу. Я говорю, это просто явление такое новое и интересное, что, по-моему, о нем надо написать, я вам предлагаю. Он так с изумлением на меня посмотрел. Говорит, ну что ж, давайте, если вы такая рисковая, попробуем. И так я написала первую свою статью. Рождение театра называлось. Весьма банально. И без единой поправочкой она действительно печатал У меня было приятное чувство. Первое, что я что-то полезное сделала. А потом я пошла таким же решительным образом в «Комсомольскую правду», решив, что аудитория московского комсомольца для меня слишком мала, и о театре нужно шире оповестить. И точно так же была напечатана моя вторая статья. Обе газеты предложили писать дальше. Я была очень горда, что я стал зарабатывать какие-то деньги, приносить маме какие-то заработки. Потом был ряд других статей об этом спектакле. В общем, театр с невероятным успехом вкатился в московскую театральную жизнь. Но очень скоро началась война. Лучшие ушли солдатами и погибли. Коля, Сева, Кирилл Арбузов, замечательный мальчик, племянник Арбузова, который играл главного положительного героя в этом спектакле. Он был убит в первый месяц войны. Зямы Герта и Исай Кузнецов прошли всю войну и чудом выжили. Зяма, тяжело раненый в ногу, все же стал одним из лучших наших актеров. Оставшаяся часть трупы преобразовалась во фронтовой театр, но это было уже не то.